Запись 160 чистая. Ванечка. Очень не нравится записать сюда что-нибудь. Красиво очень за окном. Мне там нравится. Небо синее, внизу море синее. Там маленькие точки белые это барашки. Когда бы я отрастил себе крылья большие, чтобы так высоко летать. Тогда бы, если бы я летал, то не крутилось бы все так в голове и животе. А так ездить мне не сильно нравится. Окно откройте.